Велоцирапторы охотились группами, и Грант представлял себе, как дюжина этих животных неслась на бешеной скорости, преследуя динозавра, гораздо крупнее их, как они вспрыгивали ему на спину, раздирая его шею и вонзаясь когтями между ребрами и в живот. Это было зрелище. «У нас очень мало времени», Слова Элли вернули его к действительности. Грант дал указания по поводу рытья канавы. Судя по изображению на компьютере, область залегания скелета была относительно ограниченной, поэтому будет достаточно вырыть канаву вокруг площадки в два квадратных метра. Элли, между тем, устанавливала над склоном брезентовый навес. Грант присоединился к ней и забил в землю последние колья. «А как умер этот малыш?» — спросил один из ребят. «Вряд ли мы это сможем узнать», — ответил Грант. «Детская смертность среди диких животных высока. В парках Африки среди некоторых плотоядных она достигает 70%. Он мог умереть...» от чего угодно, от болезни, от того, что отстал от стада, да мало ли от чего, даже от нападения взрослого велоцираптора. Нам известно, что эти животные охотились группами, но мы ничего не знаем об их поведении в стаде. Студенты, кивая, слушали. Все они изучали поведение животных и знали, что когда, например, вожаком львиной стаи становится новый самец, Первым делом он убивает всех львят. Причина этого, видимо, лежит на генетическом уровне. Самец желает как можно шире насадить собственные гены, и, убив львят, он вызывает у львиц стечку и оплодотворяет самок, принося им новую беременность. Этим он также лишает их возможности тратить время на воспитание потомства другого самца. Возможно, в охотничьей стае велоцерапторов также существовал закон господства одного самца. «Как мало мы знаем о динозаврах», — подумал Грант. «Несмотря на 150 лет исследований и раскопок по всему миру, мы не знаем почти ничего о том, какими же были динозавры на самом деле». «Нам нужно ехать», — сказала Элли, «если мы, конечно, хотим быть». В шото в пять. Хэммонд. Секретарь Дженнаро возилась с новым чемоданом, с которого еще не были сняты бирки. «Знаете, мистер Дженнаро, — строго сказала она, — вы забыли упаковать чемодан, и это наводит меня на мысль, что вы не очень-то хотите ехать». Может, вы и правы, ответил Дженнаро, ведь меня не будет на дне рождения дочери. В субботу день рождения Аманды и Элизабет пригласила двадцать четырехлетних крикунов клоуна Кэппи и фокусника. Новость о том, что Дженнаро уезжает, не обрадовала ее, как, впрочем, и Аманду. «Ну что ж, я сделала все, что можно было сделать за такое короткое время», — сказала секретарь. «Положила кроссовки вашего размера, шорты и рубашки-хаки, несс пару джинсов и ветровку на случай похолодания. Машина ждет вас внизу. Если хотите успеть на этот рейс, вы должны выехать прямо сейчас». Она вышла. Дженаро пошел по коридору на ходу, отрывая ярлыки с чемодана. Когда он проходил мимо стеклянных стен конференц-зала, увидевший его Дэн Рос, встал из-за стола и вышел к нему. «Удачной поездки!» — сказал Рос. «Я хочу иметь полную ясность в одном. Насколько плохи наши дела на самом деле, Дональд? Но если на этом острове серьезные проблемы, сжигай корабли». «О, Боже, Дэн! Ведь речь идет о крупных вложениях. Никаких колебаний, не думай об этом. Просто сделай, как я говорю. Ты меня понял?» Дженнару кивнул. «Понял», — произнес он, — «но Хэммонд, к черту Хэммонда!» — отрезал рос «Мой мальчик! Мой мальчик!» — услышал он знакомый скрипучий голос. «Как ты поживаешь, мой мальчик!» «Очень хорошо, сэр», — ответил Дженнаро. Он откинулся на спинку мягкого кожаного кресла реактивного самолета «Гольфстрим-2», летевшего на восток в сторону скалистых гор. «Ты совсем мне не звонишь, — укоризненно сказал Хэммонд, — а я скучал по тебе, Дональд. Как твоя прелестная жена? Хорошо. У Элизабет все прекрасно». «У нас теперь есть дочь. Чудесно, чудесно! Дети, это такое счастье! Твоя дочь была бы в восторге от нашего нового парка в Коста-Рике!» Дженнаро успел забыть, каким коротышкой был Хэммонд. Сидя в кресле, он не доставал ногами до пола. Во время разговора, Он ими болтал. Было в нем что-то детское, хотя сейчас ему было сколько? 75? 76? Что-то около этого. Он постарел с того момента, когда Дженнаро видел его в последний раз, но ведь это было пять лет назад. Хеммонд был... Ярким человеком, прирожденным шоуменом, Дженнаро помнил, что в 1983 году у него был слон, которого он повсюду возил с собой в небольшой клетке. Слон был ростом около 23 сантиметров. Все в нем соответствовало норме, кроме недоразвитых бивней. Хэммонд брал его с собой на все эти переговоры по сбору денег в свой фонд. Как правило, Дженнаро вносил в комнату клетку, покрытую небольшим одеялом, как... Заварочный чайник с чехлом, и Хэммонд произносил свою обычную речь о перспективах развития так называемой биологической потребительской продукции. Затем в самый патетический момент речи он срывал одеяло с клетки, и слон представал перед глазами собравшихся, и тут Хеммонд просил денег». Этот слон всегда вызывал всеобщий восторг. Его крошечное тело, чуть больше кошачьего, предвещало невиданные чудеса, которых можно было ждать от лаборатории Нормана Аттертона, генетика из Стэнфорда, партнера Хэммонда в его новом предприятии. Но, демонстрируя своего слона, Хэммонд многого не договаривал. Например, Хэммонд основывал фирму, связанную с исследованиями в области биотехнологии. Но этот маленький слон отнюдь не был достижением генной инженерии. Атертон попросту взял эмбрион карликового слона и вырастил его в искусственной среде при гормональном вмешательстве. Само по себе... Это уже было большим достижением, но оно не имело ничего общего с тем, о чем вещал Хэммонд. Не говоря уже о том, что Атертону не удалось повторить это чудо, хотя он и пытался, ведь каждый, кто видел этого миниатюрного слона, хотел заполучить такого же. Кроме того, слон был склонен к простуде, особенно зимой. Стоило кому-нибудь, находящемуся поблизости от клетки, чихнуть, как Хеммонда охватывал ужас, а иногда слон протискивал свои бивни между прутьями клетки и раздраженно пыхтел, пытаясь выйти на волю. Хеммонд пребывал в постоянной тревоге, как бы слон не умер раньше, чем Атертон сумеет вырастить ему замену. Хеммонд также скрыл от предполагаемых вкладчиков тот факт, что поведение слона значительно изменилось в процессе миниатюризации. Это маленькое создание, хотя и выглядело как слон, вело себя как злобный грызун, быстрый в движении и коварный. Хеммонд предупреждал окружающих, чтобы те не гладили слона, поскольку тот мог укусить. И хотя Хэммонд уверенно говорил о том, что ежегодный доход к 1993 году достигнет 7 миллиардов долларов, его проект был абсолютно спекулятивным. У Хэммонда были воображение и энтузиазм, но все это не давало уверенности в том, что его планы осуществимы. Особенно после того, как выяснилось, что Норман Атертон Мозговой центр плана неизлечимо болен раком. Об этом Хэммонд также не упоминал публично.